— А ваш Хулио ждет моего звонка. Я дал ему телефон Сергея. — Ты знаешь, как по этим телефонам легко прослушать любой разговор? — Не дурак, — хмыкнул Виктор, — все слышал. — Поэтому будь осторожен. У Хулио были некоторые неприятности с местной полицией. Старайтесь не называть ничьих имен. Ты меня хорошо понял? — Вы какой-то нервный сегодня, — сквозь зубы заметил Виктор. — всё будет как нужно. Пусть только позвонят. Его словно услышали, и через секунду, лежавший на столе телефон, зазвонил. Виктор быстро схватил телефон, раскрыл его, вытянул антенну. — Слушаю, — сказал он несколько напряженным голосом. — Все в порядке. — услышал он незнакомый голос. — Товар доставлен в нужное место. Оформляйте документы. Виктор закрыл сотовый телефон, щелкнув крышкой. — У них все в порядке. — Довольным голосом сообщил он своему собеседнику. — Звони Хулио, — предложил испанец. — Но ни одного слова лишнего. Хотя нет, лучше набери номер... И я поговорю с ним по-испански. Это будет менее подозрительно. На русском языке сейчас говорят только новые русские, миллионеры и мафиози. Виктор снова открыл крышку и набрал знакомый ему номер сотового телефона напарника, передавая трубку своему строгому собеседнику. Тот поднял телефон, ожидая, когда ответит Хулио. После третьего звонка он отозвался. «Я слушаю». «Хулион, это я», — быстро сказал сеньор Переда. «Сейчас звонил наш друг из Праги. Там все в порядке. Товар доставлен в нужное место. Нужно оформлять документы. Ты меня понял?» «Да, конечно. Куда мне приехать?» «Ты ведь знаешь, куда мы поедем. Я все понял. Жди нас там и старайся поменьше мелькать». «До свидания». Переда закрыл крышку аппарата и передал телефон Виктору. «Теперь поедем за твоим Сергеем», — сказал он уже по-русски. «И учти, что с этого момента я сам решаю, кто, где и когда должен говорить по этим телефонам. Ты меня понял?» «Можете вообще забрать его себе», — усмехнулся Виктор. Мне от этой игрушки никакой пользы. Они прошли через площадь, подошли к стоявшей Ауди. Передо уселся за руль. Виктор сел рядом с ним. Испанец выехал с площади на соседнюю улицу, направляясь в центр города на Гранд-Виа. Самые красивые центральные улицы испанских городов назывались Гранд-Виа. Но в Барселоне эта улица носила еще имя каталонских кортесов. Оба сидевших в автомобиле собеседника молчали всю дорогу. Переда знал, что нельзя разговаривать в машине, которую могут прослушать. А Виктор после полученной взбучки в кафе на площади вообще не хотел разговаривать с этим осторожным стариком. Дважды машина надолго останавливалась у светофора, и Виктор нетерпеливо глядел на молчавшего водителя, презрительно кривя лицо. Даже когда, по мнению Виктора, можно было проехать еще на желтый свет, Переда предпочитал подождать. «Перестраховщик», — твердо решил для себя Виктор. К отелю Риц они подъехали через десять минут. Припарковав машину недалеко от отеля, они поспешили в апартаменты Виктора, где после вчерашней пьянки отсыпался его напарник. Виктор, стараясь не смотреть на испанца, сам открыл дверь своей магнитной карточкой. Сергей спал на двуспальной кровати, широко раскинув руки. Очевидно, у него еще не начался период похмелья после вчерашнего вечера. Виктор подошел к нему и грубо потряс спящего за плечо. Сергей лежал, не реагируя. Виктор потряс его сильнее.